Женщина, ребенок, холодный ветер сельских равнин, длинная аллея, дверь. Шарли медленно шла по гравийной дорожке, окаймлявшей огромную клумбу напротив главного входа в дом. Белый особняк в стиле арт-деко. Все ее детство прошло здесь. И вот теперь она сюда возвращается через 20 лет. Гораздо более печальных, чем те, что она прожила в этом доме. Ей казалось, что по мере того, как она подходит все ближе, крепко держа Давида за руку в шерстяной варежке, дом все больше отдаляется от нее, и сама окружающая обстановка становится все более нечеткой, словно размытой. Наконец она поставила ногу на нижнюю ступеньку лестницы, ведущей к входной двери, потом шагнула на вторую. третью. Дверь открылась. С верхней площадки наружной лестницы, увенчанной небольшим портиком с колоннами, на нее смотрела мать. Долгое время они молча разглядывали друг друга. Несмотря на охватившие ее смятение, Шарли заметила и морщинки в углах губ матери, которые, видимо, уже не мог убрать никакой лифтинг, и поредевшие и посидевшие волосы, хотя и тщательно уложенные. Но это были всего лишь детали, и Шарли почти сразу же забыла о них, поскольку с удивлением осознала, что в целом ее мать не изменилась. Тот же самый пристальный холодный взгляд ярко-голубых глаз, та же молочная белая кожа природной блондинки и та же непреодолимая дистанция, всегда существовавшая между матерью и всем остальным миром, кроме тех моментов, когда она напивалась. «Здравствуй, Аншарль!» Наконец произнесла женщина с холодными голубыми глазами. «Хан Шарль. Это имя мгновенно пробудило в ней хаотический поток воспоминаний. «Тебя уже ничем не исправить, Аншарль! Ты конченый человек! Где мой бокал, Ханшар. «Этот скот бросил меня ради двух бледей, ты слышишь, Аншарль? Даже не ради одной, а ради двух!» «Это просто таблетки для улучшения сна, Аншарль. Ничего страшного. Тебе нужно больше спать. Успокойся, Аншарль, и прими эти таблетки. Вот так. Теперь я за тебя спокойна». Она почувствовала, как рука Давида сжала ее руку. Шарли встряхнула головой, отгоняя непрошенные воспоминания, и слегка улыбнулась сыну, взглянув на его испуганное личико, наполовину скрытое толстым синим шарфом. Потом, наконец, произнесла, обращаясь к матери. «Это мой сын, мама. Его зовут Давид». Обстановка в доме была прежней. Утончённой, изысканной. Везде чувствовалась женская рука. Даже запахи были прежними. Особенно приятен был запах горящих в камине дров. «Я не ждала вашего визита, Ан Шарль. Иначе я бы приготовила обед. Но ты всегда преподносила мне сюрпризы». «Вашего визита». Конечно, ей было известно о существовании Давида. Когда Шарли сбежала из наркологического центра, куда ее насильно поместила мать, которая и сама прежде проходила там курс лечения, избавляясь от алкогольной зависимости, развившейся в результате постоянных вечеринок и званых обедов. Она была уже на третьем месяце беременности. Именно это обстоятельство и побудило ее к бегству. Мать настаивала на том, чтобы она сделала аборт. Ты не должна рожать ребенка от наркомана. К тому же ты не в том состоянии, чтобы растить его в одиночку. Подумай как следует, хоть раз в жизни. Но натолкнувшись на решительный отказ, мать пришла в такую ярость, что Шарли стала всерьез опасаться самого худшего. Она знала, что, встречая сопротивление своей воли, та становится непредсказуемой. Поэтому она и решила бежать вместе с Фабианом, ночью тайком как преступница. поэтому и жила с тех пор по поддельным документам но хотя она до сих пор не забыла нескольких месяцев проведенных в клинике это был настоящий ад она все же надеялась что мать изменилась простила ее и сама шарли тоже готова была ее простить сейчас она поняла насколько сильно ошибалась ты всегда преподносила мне сюрпризы язвительность под прикрытием любезной улыбки подразумевались, конечно же, неприятные сюрпризы. От дочери, которая не должна была родиться девочкой, которая, возможно, и вообще не стоило бы появляться на свет. Не дожидаясь ответа, мать перевела взгляд на внука. — Сколько же тебе лет, Давид? — Девять, так. — Да, мадам. Вежливо ответил Давид, глядя на нее с некоторой настороженностью. Лиан Жермон, урожденная Масьер, улыбнулась странной улыбкой. Шарли не могла понять, что именно она выражала. Сожаление, горечь или просто любопытство. «Ты знаешь, кто я?» «Да», — почти прошептал Давид смущенной и очевидной двусмысленностью ситуации и самим видом женщины, стоявшей перед ним. Мать снова посмотрела на него долгим пристальным взглядом, в котором на сей раз явственно читались жадный интерес и непритворное волнение. «Ты любишь шоколад?» «Горячий шоколад. Сейчас холодно, ты, наверное, замерз. Обедать еще рано, но выпить шоколада – это как раз то, что тебе нужно. И еще у меня есть круассаны». Шарль заметила на лице Давида слабую улыбку, смущенную и растерянную улыбку ребенка, который не понимает взрослых игр и, скорее всего, спрашивает себя, зачем его сюда привезли. и ответную улыбку матери, излучавшую столь непривычную для этой женщины доброжелательность. Они вошли в дом. Мать отправилась на кухню и отдала какое-то распоряжение прислуги, Потом вернулась и помогла им раздеться. Ее движения были быстрыми и уверенными. Казалось, она испытывает настоящий прилив энергии. Затем Лиан Жермон провела дочь с внуком в гостиную. Шарли мельком окинула взглядом привычное убранство. Мягкие диваны, бархатные портьеры, мебель из ценных пород дерева, изящные дорогие безделушки. Высокие окна двери выходили на веранду, с которой открывался вид на бесчисленные крыши Парижа. Кое-где над трубами вился дымок. Шарли вспомнила, как подолгу разглядывала эту картину. Город, далекий и близкий, распахивал ей свои объятия, манил фальшивыми обещаниями свободы. На какое-то время в комнате повисла тишина, которую нарушила горничная азиатка, принесшая на подносе обильный завтрак. Шарли никогда не смогла бы вообразить себе подобные сцены. А, впрочем, чего именно она ждала? Она не знала, и у нее даже не было времени об этом подумать. Все эти непредвиденные события, стресс, постоянное чувство опасности лишили ее такой возможности. Она приехала сюда в поисках убежища, но теперь нелепость этого шага предстала перед ней со всей очевидностью. Однако после того, как горничная ушла, случилась еще одна неожиданная и удивительная вещь. Лиан Жермон принялась буквально засыпать Давида вопросами. Тебе нравится в школе? Какие у тебя отметки? Ты хорошо ладишь с одноклассниками? Ты бывал на море? Ты занимаешься каким-нибудь спортом? Это были вполне обычные вопросы, которые взрослые задают детям, и если поначалу Давид стеснялся, отвечая на них, то понемногу, видимо, ободренный бабушкиной улыбкой, не сходившей у нее с лица, расслабился и начал говорить увереннее. Между ними очень быстро установилась некая связь, почти и сообщничество, и Шарли стало казаться, что они совсем забыли о ней, поглощенной своей беседой. Любопытство и явный интерес матери к внуку удивляли Шарли, но внезапно она поняла, что было тому причиной. И это открытие отнюдь ее не обрадовало. «Я не создана была для того, чтобы иметь дочь», — часто повторяла Лиан Жермон тоном шутки или упрека в зависимости от того, была ли она трезва или пьяна. В этих словах таилось нечто гораздо более серьезное, чем просто признание в том, что ей хотелось иметь сына. Шерли была виновата в том, что в каком-то смысле заняла место Шарля, первого ребенка Читы Жермон, умершего от менингита в возрасте трех лет, за два года до рождения сестры. Об этом мальчике Шерли почти ничего не знала, хотя была обязана ему многим и отнюдь не лучшим. своим именем, разводом родителей и любовью матери. И вот, против всякого ожидания, десять лет спустя после расставания с дочерью и тридцать лет спустя после смерти первенца Леан-Жермон сидела напротив ребенка, черты лица которого, скорее всего, чем-то напоминали ей давно потерянного сына. При виде этой картины Шарль с трудом сдерживала в себе самые противоречивые чувства. Сожаление, жалость, готовность простить. Она откинулась на спинку дивана и прикрыла глаза. «Невозможно поверить, что всего 12 часов назад я бросилась на Сержа с ножом в руке. Невозможно представить, что всего через неделю у меня будут 34 миллиона, и мы с сыном отправимся в Бразилию. Господи, как же Давид пережил все это, если я сама уже на грани нервного срыва». Я тебя совсем заболтала, Давид. Неожиданно донесся до нее голос матери. Ты же проголодался, а я не даю тебе съесть ни кусочка. Знаешь, что мы сейчас сделаем? Мы с твоей мамой уйдем в соседнюю комнату поговорить, а ты поешь свое удовольствие, все эти сладости твои. Шарли почувствовала, как внутри у нее все холодеет. Итак, настало время объяснений. Кто его отец? Ан -Шарль. Мать задала этот вопрос сразу же, как только переступила порог небольшого кабинета и прикрыла за собой дверь. Шерли вновь была захвачена врасплох. Она ожидала любого вопроса. «Зачем вы приехали? Что у тебя опять стряслось?» Только не этого. Однако же нет. Видимо, счет претензий Лиан Жермон датировался 1998 годом. «Я его не знаю, мама». На губах матери появилась легкая торжествующая улыбка. «Чего ты от меня ждешь?» Не выдержав затянувшейся паузы, спросила Шарли. «Хочешь, чтобы я сказала «да», ты была права, мама. Это был какой-то наркоман. Мне не стоило с ним связываться. Я должна была послушать тебя, как всегда? Да, он был не готов к тому, чтобы стать отцом. Тут я с тобой совершенно согласна. Но он меня любил. Возможно, даже это был единственный человек, который любил меня по-настоящему». Молчание. Мать даже не пыталась убеждать ее в обратном. «И к тому же он вытащил меня из этой тюрьмы и дал мне этого ребенка. Он сделал мне два самых ценных подарка за всю мою жизнь. Эта тюрьма, как ты ее называешь, Аншарль, спасла себе жизнь. Одному богу известно, что бы с тобой случилось, если бы не она». «Ну я попала туда из-за тебя, мама. Ты забыла таблетки, которыми пичкала меня в детстве? Те самые, для улучшения сна». «Да, я плохо спала и нервничала после того, как папа от нас ушел. Что это были за таблетки?» те Тиместа?» «Нечего сказать. Лучшее средство для ребенка восьми лет». «Конечно, позже я о них забыла, но в этой чертовой клинике, на сеансах терапии, которые продолжались целые часы, если не недели подряд, я все вспомнила. Это не я начала принимать наркотики. Это ты меня на них подсадила. Всему виной ты и твои прихоти». «Ты и твоя собственная Блажь!» У Шарли перехватило дыхание. «Зачем все это? Ничто не изменилось и никогда не изменится. Не будет никакого возрождения там, где нет самого главного — любви!» «Зачем ты приехала?» — спросила мать ледяным тоном. «Тебе нужны деньги?» Шарли пожала плечами. «Деньги. Универсальное средство». И отец также считал, уехав в какой-то тропический рай для миллионеров. Он продолжал платить бывшей жене деньги, причем с королевским размахом, вплоть до того, что каждые два года покупал ей новый «Мерседес». Видимо, таким образом он заглушал упреки совести. «Нет, мне просто нужны ключи от дома у озера, максимум на неделю». «Ты хочешь отвезти туда Давида? Сейчас, в разгар зимы? Чего ради?» «Ну, скажем так, человек, с которым я живу последние годы, стал создавать мне некоторые проблемы. Мне нужно какое-то время побыть одной, в уединенном месте, безопасном для меня и для Давида». На всякий случай добавила Шарли, надеясь, что этот последний аргумент окажет нужное воздействие. Подозрительный, по-прежнему холодный взгляд. «В какую историю ты снова впуталась, Ан-Шарль? Ох, черт, это и правда была плохая идея». Очень, очень плохая идея отправиться сюда. Ни в коем случае не нужно было этого делать. Почему я послушалась Давида? И как он мог обмануться? Очевидно же, что нам ни в коем случае не стоило сюда приезжать. Нужно было придумать какой-то другой вариант, но только не этот. Лишний раз дать матери убедиться в собственной правоте. В этот момент из гостиной донесся крик. Резкий и пронзительный крик, в котором звучали изумление и ужас. И сразу вслед за ним раздался звон осколков. «Давид!» – воскликнула Шарли и бросилась в гостиную. Давид полулежал на диване, казалось, он в обмороке. Из носа стекала тонкая струйка крови. «О боже!» – Шарли подбежала к сыну и опустилась перед ним на колени. «Что с тобой случилось, радость моя?» «Я... я не знаю». — Кажется, я заснула, и мне приснился кошмар. — Ничего страшного, котенок, это просто сон. Ты же видишь, я здесь. Шарли схватила свою сумку и, достав упаковку бумажных салфеток Kleenex, промокнула кровь. — Ничего страшного, у тебя немного кровоточит нос, но это сейчас пройдет. Приподними голову. Лиан Жермон молча наблюдала за этой сценой, держась на некотором расстоянии. Затем она окинула взглядом комнату и направилась к небольшому круглому столику в другом конце гостиной. Подойдя, она наклонилась и стала подбирать осколки разбитой вазы. Затем выпрямилась и мысленно прикинула расстояние между ребенком и столиком, на котором прежде стояла ваза. Семь-восемь метров. Она слегка наклонила голову, словно ища объяснение, и вдруг перехватила взгляд Шарли. Мать и дочь пристально смотрели друг на друга несколько секунд, отягощенных каким-то загадочным тайным смыслом. У Шарли даже создалось впечатление, что мать сейчас произнесет нечто очень важное. Но Лиан Джерман лишь сказала. «Сейчас я принесу ключи и позвоню месье Бонне. Скажу, чтобы подготовил дом к вашему приезду. Его нужно как следует протопить».